В этой книге рассказывается об открытиях и удивительных судьбах великих путешественников и землепроходцев разных эпох и стран. Первым ученым-путешественником считается древнегреческий историк Геродот. Для написания своей знаменитой истории он посетил все известные страны своего времени. Ученый впервые описал жизнь народов, населявших тогда южнорусские степи. Он установил, что Каспий не сообщается с другими морями. Геродота называют не только отцом истории, но и отцом географии. Много путешествовал и другой ученый древности, Страбон, автор 17-томной географии. Семнадцатая 17 книга.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 Именно он открыл дорогу из Китая на запад, великий шелковый путь. Начиная с восьмого века, арабские странствующие купцы и участники различных посольств собрали большой географический материал о ряде европейских стран, в том числе и об отдаленных. Этот материал арабские путешественники частью сами обрабатывали, частью передавали книжным чиновникам и кабинетным ученым, труды которых сыграли громадную роль в истории средневековой географии. Самым выдающимся арабским путешественником Средневековья был Ибн Батута, прошедший за 25 лет около 130 тысяч километров. Издавна европейцев привлекали к себе далекие страны Азии, Индия, Китай, Монголия, Тибет. Там, в этих заманчивых землях, добывались драгоценные металлы и камни, созревали пряности, которые столь высоко ценились в Европе средних веков. Умелые ювелиры создавали тончайшее яркие шелковые ткани. Азия притягивала к себе европейцев, но достичь желанной цели было очень трудно. Путь на восток тянулся через огромный материк по местам, где обитали воинственные монголо-татарские племена, а позднее по территории могущественного и враждебного турецкого государства Османской империи. В VII веке проникли в глубинные районы Центральной Азии монахи, главным образом с дипломатическими целями. Позднее там появились путешественники. В VIII веке Гильоме де Рубрук, Плано дель Карпини, венецианский купец Марко Поло. Своими рассказами и записками Они развернули перед взором Европы, заманчивые картины сказочных богатств Китая и Центральной Азии. Цивилизованный мир был охвачен лихорадкой новых открытий и завоеваний. Крупнейшие географические открытия, сделанные европейскими мореплавателями и путешественниками в XV-XVII веках, принято называть «великими» благодаря их исключительному значению для судеб Европы и всего мира. Люди жаждали заполучить пряности, шелка, дамасские клинки. Поиски страны пряностей привели к открытию нового света. Ежемесячно, еженедельно из Европы в новый свет отправлялись все новые и новые экспедиции. В погоне за золотом и за еще не в христианство душами испанские конкистадоры, то есть завоеватели, двинулись по горам к долинам Нового Света. В 1520 году Эрнандо Кортесу удалось покорить империю ацтеков и овладеть ее столицей. Это послужило сигналом для всех, кто жаждал новых приключений. Одни отряды шли на север, другие — на юг, в Батемалу, в Центральную Америку. В то время, как коронадо упорно продвигался на север Калифорнии к обрывам Большого каньона, а Эрнандо де Сота спускался по Миссисипи, другие испанские кондотьеры во главе с Франсиско Писаро пересекли линию Атакамы и поднимались по крутым склонам Ант, чтобы овладеть золотым царством инков. Гонсало де Касада совершил переход через горы от Карибского моря до Колумбийских Ант. В завоеваниях принимали участие также итальянцы, ирландцы, немцы ирландцы. И греки. В новые страны отправлялись и другие экспедиции. Де Орельяно спустился по реке Напо до устья Великой реки, которую назвал Амазонкой. Открытие Амазонки означало открытие еще одной огромной, неизвестной ранее территории. Из открытой в конце XV века Америки, текли через океан золото и сокровища, из Африки вывозились черные рабы. К этому же времени относятся и выдающиеся по точности, яркости и красочности описание путешествия Афанасия Никитина в Персию и Индию. Важные географические открытия были сделаны во времена экспедиции, поводом для которых послужили различные мифы, географические легенды, но каждая из этих экспедиций прибавляла человеку новые знания о земле. Сколько новооткрывателей искали золотую страну Эльдорадо и чудесную Сиволу и ее семь городов! В конце XVI и начале XVII веков Мир вдруг наводнился огромным количеством мехов, которые ценились тогда наравне с золотом. Поставляли меха русские. Они пересекли Сибирь, добрались до берегов Тихого океана и осваивали огромный неведомый край. В поисках новых земель отважные первооткрыватели проникали все дальше и дальше вглубь сурового края. По мере своего продвижения на восток они закладывали укрепленные пункты, так называемые остроги. В Москве для управления новыми землями был создан специальный сибирский приказ, куда поступали всякого рода донесения, челобитные и сказки. Так назывались тогда записанные в воеводских сибирских канцеляриях со слов землепроходцев рассказы, в которых они повествовали обо всем, что видели и слышали в новых местах. Непременным условием для отчета о проделанном походе были тогда чертежи. Так накапливался обширный картографический материал. После походов Пояркова и Хабарова в середине 17 века стало известно о землях Приамурья. Русские казаки впервые подошли к китайским владениям. В 19 веке началось пристальное изучение Центральной Азии. Переломным моментом послужили предпринятые по инициативе Русского географического общества Экспедиции русских путешественников и ученых. Пионером этого научного подвига был Пржевальский. Затем начатое им дело продолжили его ученики. Певцов, Роборовский, Козлов, Потанин. Огромную работу провел Обручев. До появления русских ученых в степях и пустынях Монголии и Джунгарии И в горных районах Китая и Тибета карты, составленные по старым источникам, почти не соответствовали подлинной географии этих мест. Они были полны домыслов. Прожевальской и его продолжатели впервые определили астрономическое положение ряда географических точек. Маршруты путешественников иногда совпадали, но в большинстве случаев Они не повторяли, а дополняли друг друга. В Средней Азии работали корифеи русской географической науки семёнов тиньшанской Мушкетов, Северцев, Фетченко. Благодаря их трудам Средняя Азия обрела свои реальные очертания и формы на географической карте. Пальма-первенства здесь бесспорно принадлежит крупнейшему русскому ученому Семенову Тяньшанскому. Исследуя хребты Тяньшаня, он пришел к выводу, что они сложены из осадочных пород, а не вулканического происхождения, как считал великий Гумбольд. В 1820-1824 годах работавшая к северу от устья рек Яны и индигирки экспедиция Анжу, составила первую карту Новосибирского архипелага. Этот архипелаг был открыт русскими промышленниками. В начале XIX века его изучал Яков Санников, увидевший с берегов острова Новая Сибирь на северо-востоке очертание какой-то неведомой земли. Позднее в литературе эта земля получила известность под именем «Земли Санникова». Ни одна экспедиция снаряжалась на ее поиски, но все они оказались безрезультатными. Осенью 1902 года, пытаясь добраться до земли Санникова, трагически погиб вместе с двумя спутниками Эдуард Толь. Одновременно с экспедицией «Анжу» Восточнее Новосибирских островов работала экспедиция Врангеля, который стремился достичь острова, лежащего к северо-востоку от устья Колымы. Этот остров был открыт позднее и получил имя Врангеля. В 19 начале 20 века был обнаружен шестой континент планеты Антарктида. Прослежено все арктическое побережье Северной Америки. Завершено открытие канадского арктического архипелага. Установлены истинные размеры и конфигурации Гренландии. Открыты глубинные пустынные пространства австралийского материка. Исследованы внутренние районы Африки и Америки. Среди путешественников гремели имена Гумбольдта, Стенли, Стерта Ливингстона, Миклуха Маклая. Полна драматизма история открытия полюсов Земли, Южного и Северного. В 1912 году Седов организовал первую русскую экспедицию к Северному полюсу, но по дороге к нему погиб. Наконец, 6 апреля 1909 года американец Пири, достиг, по его расчетам, северного полюса 6 сентября 1909 года телеграмма о его достижении стала известна во всех городах Соединенных Штатов Америки. Однако за пять дней до этого Кук сообщил, что он вступил на самую северную точку планеты 21 апреля 1908 года, После сенсационных споров ряд специалистов счел лживым сообщение Кука. Современные же ученые склоняются к мнению, что Северного полюса не достигли оба. Серия экспедиций вглубь Антарктиды закончилась открытием Южного полюса. Честь достижения этой точки поверхности Земли принадлежит двум исследователям. норвежцу Амунсену, достигшему полюса 14 декабря 1911 года, и англичанину Скотту, пришедшему к полюсу 18 января 1912 года. Скотт погиб на обратном пути неподалеку от своей базы. Век XX ознаменовался исследованиями в Гренландии Арктике и Антарктиде. История великих путешествий продолжается. Геродот около 484, около 425 -го года до новой эры. Древнегреческий историк, прозванный отцом истории, один из первых ученых-путешественников. Для написания своей знаменитой истории объехал все известные страны своего времени — Грецию, Южную Италию, Малую Азию, Египет, Вавилонию, Персию. Посетил большинство островов Средиземного моря, побывал в Черном море, в Крыму, вплоть до Херсонеса и в стране скифов. Автор сочинений, посвященных описанию греко-персидских войн с изложением истории государства Ахеменидов, Египта и других, дал первое описание жизни и быта скифов.